«Про доверие». Это был совсем другой поцелуй. Мне казалось, что теперь я совершенно по-иному чувствовала Лакстера. Не как просто приятного или даже привлекательного оборотня. Теперь он воспринимался мной как главный. Как тот, кто имеет право решать мою жизнь. Как альфа. И не просто вожак стаи. Я ощущала Лакстера моей парой. Хозяином в ней. Мне было страшно думать, куда это может привести, но и сопротивляться я не могла. Мне было легко подчиняться его жестам и словам, тем более, что они были понятными и логичными. Вокруг нас сновали оборотни. Они двигали стулья, передавали друг другу одежду, продукты, подтягивали лямки рюкзаков. Все косились в мою сторону, но меня им не представили, а сама я не рвалась знакомиться». Каждому из нас Круон выдал по небольшому рюкзаку с едой и водой. Я думала, что всё понесёт Лакстер, но он только поправил мне лямки. Отгородил собой меня от остальных и сказал уверенно. «Неизвестно, сколько мы пройдём вместе». Лакстер посмотрел на меня с таким напором, словно собирался ломать сопротивление. «Надо, чтобы ты могла продержаться хотя бы немного времени в автономном режиме». «Если надо будет идти или затаиться в ответвлениях тоннелей, я хочу, чтобы у тебя было всё, пока не подоспеет помощь. Понятно?» «Да». Лакстер нахмурился. «И всё? Ты не будешь протестовать, Лирия?» Спросил он недоверчиво. «Нет. Я здесь вообще ничего не знаю. Поэтому любое твоё предложение точно лучше моего». «Но ведь ты мне не доверяешь». «Да, я говорила это Круону и повторю тебе, у меня нет повода тебе доверять. Ты сын Альфы Чёрных. У тебя не только свои интересы, но и нужды клана на плечах». «И ты всё равно не споришь и будешь подчиняться? Но почему?» Я поджала губы от острова, как мгновенный прокол в сердце разочарования, и снова посмотрела Лакстеру в глаза». «Потому что какой бы ни была причина меня сопровождать, тебе выгодно добраться до конца и довести туда меня, по косвенным признакам живую и невредимую. Ведь если бы это было не так, у тебя было множество возможностей прикончить меня, даже не отходя от входа, через который мы попали в бездну». «И всё? Больше никаких причин доверять мне у тебя нет?» В голосе Лакстера проскользнуло напряжение. Я знала, что надо ответить, что его ум, красота и обаяние, а главное — чистое сердце, внушают мне полное и безоговорочное доверие. Но я ответила честно. «Пока мне трудно представить, что мужчина может желать мне добра. Сейчас я понимаю, что тебе невыгодно меня убить, и это почти что счастье — не чувствовать боли и не ждать удара». Глаза Лакстера дрогнули. «Я надеюсь, что сумею дожить до такого момента, когда меня будут любить и беречь. По крайней мере, не будут издеваться». Я горько улыбнулась и коснулась руки Лакстера. «Другого у меня нет, а, возможно, никогда и не будет. Так что, если у тебя были какие-то планы, можешь поменять, а потом поставишь метку на той, кто сможет любить и доверять без условий». Улыбка Лакстера стала наглой, как при первой встрече в торговом центре, и ответил он мне так же, как сказал тогда. «Что ты говоришь? Вообще-то я сам решаю, кто будет со мной рядом и кому носить моё кольцо». «Ты разве не передумал? А с чего мне менять своё решение?» Он склонился ко мне ниже и, почти уперевшись в мой лоб, прошептал. «Моё кольцо!» «Ещё будешь носить». Он крутанулся на каблуках и пошёл к выходу. Я пристроилась сзади. А потом только слушалась и подчинялась. Сначала меня вывели из кабинета в коридор. Там уже стояли пятеро оборотней. Выдвинувшиеся следом, словно взяли нас в кольцо. Ни одного из тех, кого я уже видела, с нами не было. Только Круон. Он был рядом, но вплотную не лез». Больше наблюдал, чем командовал. Но группа действовала слаженно. Сначала мы петляли по коридорам. Потом, выйдя в небольшую комнату с минимум мебели, перебрались в вентиляционный короб. Для этого оборотни показали способ. Мы наступали на стул. С него забирались на стол, а оттуда в короб. Там становились на четвереньки и топали друг за другом. Лакстер замешкался на секунду и пропустил меня вперед. В конце пути по вентиляции я замерла. Кто-то из оборотней помог мне спрыгнуть на пол. Приземлившийся следом Лакстер моментально подскочил, чтобы узнать, не получила ли я повреждений. А я была совершенно цела и невредима. Как же давно я чувствовала себя именно так. Это уже было счастье. Именно так я себя и чувствовала живой и здоровый чего уже давно не было. В широком тоннеле Лакстер молча взял меня за руку. Вёл в полной темноте, безошибочно реагируя на изменения направления колонны, хотя тоже понимал, куда идти. А вот я ничего не видела и не ощущала. У меня было чувство, что я переставляю ноги на беговой дорожке в полностью зашторенной комнате, потому что я не улавливала даже отблеска света. Когда мы уже вошли в общий ритм, я осмелилась мысленно спросить Лакстера, что такое цитадель. Оборотень сбился с шага и сжал мою руку крепче. И я поняла, что услышанное меня не обрадует».